Письмо седьмое. Последнее. «Дорогая Анна Федоровна, я вынужден в одностороннем порядке прекратить наладившуюся было переписку с вами. Затем, что в последнем вашем послании я обнаружил пассаж, который меня до нельзя расстроил и оскорбил. Помилуйте, вы пишете, что Герцин, конечно, мерзавец. И это о великом нашем писателе-публицисте». Крупным мыслителе демократического направления, безукоризненно порядочном человеке и пострадальце за идеал. Нет, с женщинами иметь дело нельзя, поскольку они слишком подвержены посторонним влияниям. И симпатии, равно как и антипатии, застят им истинный ход вещей. Хотя по трезвому рассуждению неизбежно приходишь к выводу, что с Герцена-то все и началось. Это уму непостижимо. С одной стороны, Александр Иванович пришел к тому убийственному заключению, что цель прогресса, сирич исторического развития человечества, мещанин, по-ихнему, буржуа. А с другой стороны, он деятельно способствует этому прогрессу. Объективно работает на то, чтобы примерно к 2310 году человечество окончательно мещанилось. То есть ослепло, одурело, озлобилось и вернулось таки к своему первобытному естеству. Впрочем, это вполне в нашем национальном характере — бытовать как-нибудь наперекосяк, всячески вопреки. Фабрикант Сава Морозов давал деньги на революцию. Сын гражданского генерала и русский революционер Ульянов Ленин терпеть не мог русских и резал их, как поросят. Мой враг Маркел постоянно рассуждает о бренности бытия, но ему ничего не стоит увести из-под носа у товарища сотовый телефон. Так вот, с женщинами дело иметь нельзя — Лучше я буду с кем-нибудь другим переписываться, лицом мужского пола и представителем более отдаленного прошлого. Ведь я весь в прошлом. Я до такой степени в прошлом, что мечтаю набить морду хану Батыю, маршалу Бертье и председателю приемной комиссии Московского отделения Союза писателей, который умер четыре года тому назад. Например, я хотел бы переписываться с апостолом Павлом, Тем более, что в своих посланиях к он недвусмысленно намекает на адресат. «Нужды нет, что я не коринфенин. Поскольку русских больше нет, то пускай я буду коринфенин в известном смысле. Именно в том смысле, что коли русских нет, то это решительно все равно».